Они пришли за Генри Брэгом в самый тихий час около трех ночи и включили весь свет в его зеркальной комнате. Пока Брэг одевал очки, Найлс стоял возле его кровати. «Вас хочет видеть мистер Крипсинг», — сказал он. «Вам не нужно одеваться. Халата и шлепанец будет достаточно». «Что случилось?» «Который час?» «Рано. Уэйн собирается оказать услугу мистеру Крипсину». Необходимо, чтобы при этом присутствовали вы. Найлз и крепкий светловолосый телохранитель по имени Дорн сопроводили Брега в Восточное крыло здания в личные апартаменты Крипсина. За неделю, прошедшую с тех пор, как уехал Джордж Ходжес, Брег изнежился, словно принц. Он приобрел отличный загар и пристрастился к Пинохо Когда вокруг него порхали представленные ему Найлзом молодые девушки, Он начисто забывал о своей жене, детях, доме и практике. На шее он стал носить цепочку со знаком зодиака. Он делал свою работу, находился поблизости от Уэйна. Если вместе с этим он получал кое-какие удовольствия, то разве это его вина? Найлс нажал кнопку звонка у двери кабинета Крипсина. Двери открылись, и Брэк вошел в комнату. Свет торшеров был направлен на него. А с перекладин на стенах свешивались темные скелеты. Крипсин сидел за своим столом, сложив руки перед собой. Его голова была освещена светом лампы. Брек прикрыл глаза руками, поскольку яркий свет вызывал почти болезненное ощущение. Мистер Крипсин, вы хотели меня видеть, сэр? Да, подойдите ближе. Брек подошел. Ощущение персидского ковра под ногами исчезло. Он посмотрел вниз и увидел, что стоит на большом куске тонкого пластика, положенного поверх ковра. — Прекрасно, — сказал Крипсин. — Стойте, пожалуйста, там. — Что случилось? — усмехнулся Брэг. — Уэйн? — Крипсин взглянул налево, на фигуру, сидящую на стуле с высокой спинкой. — Ты готов? Брегу понадобилось несколько минут, чтобы узнать Уэйна. Лицо юноши было бледно, и он походил на привидение. Прошло несколько дней с тех пор, как Брэг видел Уэйна последний раз, и теперь мальчик выглядел как незнакомец. Уэйн держал на коленях маленькую коробочку и что-то тер между пальцев. «Это...» волосы — волосы, — удивился Брэг. «Что я тебе говорил раньше, сынок? Либо ты готов к проверке, либо нет». «Эй!» — вмешался Брэг. «Кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» Дорн накрыл некоторые из стоящих поблизости от брега скелетов клеенками и отодвинул кофейный столик и кресло в дальний угол комнаты. Уэйн сидел, глядя на волосы, которые он держал в руках. Большая их часть была седыми, и они блестели, как звезды. Держа их, он ощущал странные чувства. В его сознании всплыло лицо Крикмара-младшего, и оно теперь не казалось таким злым, как раньше. Но он вспомнил, что отец ему говорил, что деяния дьявола не всегда выглядят черными, как грех. «Я готов», — сказал он и убрал волосы Рамоны и Крикмар в коробочку. «Он сможет вызвать это из глубины души. Он знал, что сможет». Уэйн поднялся на ноги, сжимая и разжимая кулаки. «Приступим», — сказал Крипсин. Прежде чем Брек успел повернуться, Дорн схватил его за запястье и заломил руки за спину. Брэг вскрикнул от боли, когда Дорн сжал его так, что он едва смог дышать. «Мистер Найлс», — тихо сказал Крипсин. Найлс достал из черного кожаного мешочка что-то похожее на медные костяшки пальцев. Он надел это оружие на правую руку, и Брэг заскулил от страха, когда увидел, что его поверхность усыпана кривыми обломками бритвенных лезвий. «Уэйн!» — закричал Брэг, и его очки соскочили с одного уха. «Во имя Господа, не дай ему убить меня!» Он попытался лягнуть Найлза, но тот спокойно увернулся. Найлз схватил Брэга за волосы и оттянул голову назад, в то время как Дорн усилил давление своего замка. В следующий момент рука Найлза описала дугу вдоль обнаженного горла Брэга. В воздух брызнули фонтаны ярко-красной крови, растекаясь по клеенкам. Найлз отскочил в сторону, но недостаточно быстро, и его серый костюм покрылся кровавыми пятнами. Лицо Брега стало мраморно-белым. «Отпусти его!» — приказал Крипсин. Брег упал на колени, прижав руки к горлу. Между его пальцев струилась кровь. В тот момент, когда Брегу перерезали горло, Крипсин включил секундомер и следил за отчетом времени. Он наклонился к Уэйну. «Теперь излечи его», — сказал он. «До того, как он истечет кровью, у тебя есть три минуты». «Пожалуйста!» — прошептал Брэг и протянул к нему окровавленные руки. «О Иисус! О Иисус! Не дай мне умереть!» «Быстрее, Уэйн!» — поторопил Крипсин. Схватив скользкую руку Брэга, Уэйн опустился на колени рядом с ним. Пластик покрылся рябью красных волн. Уэйн зажал свободной рукой страшную рану. «Излечись!» — произнес он трясущимся голосом. «Я приказываю тебе! Излечись!» Он попробовал представить себе, как сращиваются порванные вены и артерии, но знал, что это не сработает. «Пожалуйста!» — прошептал он. «Пожалуйста, излечись!» Брег хрипло застонал и упал на бок. Секундомер на столе Крипсена продолжал тикать. Уэйн почувствовал себя словно заржавевшим. Он чувствовал целительный огонь, когда прикасался к Тоби. Он чувствовал его, когда исцелял маленькую девочку с парализованными ногами. Он чувствовал его сотню раз в те старые дни, когда он еще не был выжат, как лимон, делая это изо дня в день. Но он не может притворяться глядя, как умирает Генри. Он должен снова отыскать этот голубой огонь и отыскать его быстро. Когда он умоляюще взглянул на Крипсина, то лицо того было неподвижно, словно высеченное из камня. Крипсин одел хирургическую маску. «Уэйн!» – прошептал Брэг. Он прижал к ране обе руки. «Излечись! Излечись! Боже всемогущий! Излечи этого мужчину!» «Излечи его!» Он крепко зажмурил глаза. «Этого не должно произойти. Где же голубой огонь? Где сила?» «Запеки ее!» — крикнул он. Снова ничего. Он вспомнил о ведьме Крикмарихе, корчащейся в аду. Он подумал о Крикмаре-младшем, все еще поганящем землю. С одной покончили, настала очередь другого. «Запеки ее!» — закричал он, мысленно обратившись к мести за смерть своего отца. Легкая вибрация затрясла его руки, словно холостая попытка стартера. Он был весь в крови и поту. Концентрируясь, он запрокинул голову и закричал, призывая отца помочь ему исцелить Генри Брега. Стартер взревел. «Еще! Еще! Да, я приказываю тебе излечиться!» «Я приказываю тебе излечиться!» Ужасная боль пронзила его голову. Ему показалось, что его голова вот-вот взорвется. «Излечись!» — закричал Уэйн, и из его носа потекла кровь, а глаза вылезли из орбит. Тело Брега дернулось, а рот открылся в стоне. Крипсин, тяжело дыша, начал подниматься из своего кресла. Боль захлестывала голову Уэйна дикими волнами. Его скрюченные руки сжали горло Брега. Из его души поднимался огонь, шипя в плоти, мускулах, коже. Вместе с этим пришла страшнейшая боль, заставившая Уэйна откинуть голову и закричать. Крипсину показалось, что он чувствует запах горелого мяса. Уэйн ужасно затрясся, его глаза закатились а руки продолжали конвульсивно сжимать горло Брега. Тело мужчины тоже затряслось, а рот издавал низкие задыхающиеся звуки. Затем Уэйн упал на спину, словно отброшенный какой-то силой. Он свернулся в клубок на окровавленном пластике. Его трясло в агонии, словно басовую струну. «О боже! Помоги мне!» — застонал Брег. «Пожалуйста, помоги мне!» «Это боль!» Крипсин со свистом перевел дыхание. Стрелка секундомера перевалила за три минуты. Проверьте его, прохрипел Крипсин. Найлз наклонился над Брегом. Пульс прерывистый, кровотечение почти прекратилось. Я. я думаю, что рана закрылась, мистер Крипсин. Болит, прошептал Брег. Череп Крипсина перегнулся через стол. Этот человек должен был уже умереть, сказал он. Он должен быть мертвым. Дыша словно паровая машина, он вышел из-за стола и подошел к пластиковому листу, обходя кровавые лужи. — Отойди, отойди, — сказал он Найлзу, который быстро отошел в сторону. Очень медленно Крипсин наклонился и коснулся одним пальцем корки засохшей крови, которая прочно запечатала рану Брега. В следующую секунду он отдернул его, словно обжегшись. «Он будет жить!» – прошептал Крипсин, а затем крикнул, сотрясая комнату. «Он будет жить!» Уэйн сел, не невидящий глядя перед собой. Из его носа продолжала течь кровь, а голова была полна черной пульсирующей боли. «Он целитель!» – выдохнул Крипсин, в изумлении широко раскрыв глаза. «Он целитель!» – «Он целитель! Он чертов целитель! Я нашел целителя!» Он повернулся к Уэйну, наступив одной ногой в лужу крови. «Ты всегда знал, что можешь делать это, да? Ты никогда не сомневался в этом! О, как долго я искал такого человека, как ты! Ты можешь лечить все, да? Раки, лихорадки, чуму, все!» «Сын сатаны!» — сквозь пелену боли думал Уэйн, Выпущенный в мир, дразнящий меня. Я всегда знал, что могу делать это. Смерть заслуживает смерть. Послать демона в ад к ведьме. Я всегда знал, что смогу пробудить это. «Боже мой, Уэйн!» — говорил Крипсин. «Что за дар ты имеешь? Я дам тебе все, что ты не пожелаешь. Ты хочешь остаться здесь со мной, да? Здесь, где безопасно?» где никто не нападет на тебя. «Что ты хочешь, Уэйн? Я дам тебе...» «Мальчишку-демона», — прошептал Уэйн. «Я хочу, чтобы он умер. Он выпущен в мир и распространяет смерть как чуму. Смерть заслуживает смерть. Крикмар-младший — все, что ты пожелаешь, будет сделано. Все, что угодно. Мы знаем, что он в Чикаго в...» Он не смог вспомнить и пощелкал пальцами, призывая Найлза. «Институте Хилберн», — подсказал Найлз. Курьер прибыл сегодня утром, привезя сверток с прядями волос и письмо, которое Трэвис Бигстон нашел в доме Крикмаров. На конверте был адрес института, а внутри находилось письмо от Крикмара-младшего. «Точно», — сказал Крипсин, — «но этот парень не может повредить тебе, Уэйн». «Ты же боялся его матери, не так ли? И теперь, когда она...» «Мертв!» — сказал Уэйн, переведя невидящий взгляд на мужчину. «Мертв! Мертв! Я хочу, чтобы этот демон был мертв!» Крипсин быстро обменялся взглядом с Найлзом, а затем снова посмотрел на Уэйна. «Теперь я хочу, чтобы ты пошел в свою комнату. Мистер Дорн даст тебе кое-что, чтобы ты расслабился». «Завтра ты сможешь полетать с кумсом на Челленджере, целый день, если хочешь. Как ты на это смотришь?» «Да, сэр». Дорн помог Уэйну подняться на ноги. Брег пошевелился и прошептал «Уэйн, не оставляй меня!» «Генри все еще плох», — изумленно проговорил Уэйн. «Что с ним будет?» «Мы позаботимся о мистере Брэгге. Иди, и еще, Уэйн, ты великолепно прошел испытание». Когда Уэйн ушел, Найлз наклонился к Брегу и, пока Крипсин восторгался по поводу способности Уэйна, обследовал рану на горле. Найлз был изумлен тем, как быстро засохла кровь. Он никогда не видел ничего подобного. Налитые кровью глаза Брегга неотступно следили за ним. После недолгого периода наблюдения, как знал Найлз, Брег пойдет в мусоросжигательную печь. — Что насчет мальчишки в институте, мистер Крипсин? — спросил он. — У Элиса не будет с этим проблем, а? — Нет, сэр. Он встал и отошел от тела. — Никаких проблем. Но вас не удивляет этот Крикмар-младший? Он имеет на Уэйна несомненное влияние. Может, нам стоит проверить, с чем это связано? Крипсин вспомнил, что ему сказал Уэйн в одной из первых бесед. — Крикмары служат дьяволу и знают все секреты смерти». Он прищурился и некоторое время оценивающе смотрел на Найлза. «Что-то, связанное с этой женщиной и ее сыном, давно засело в мозгах Уэйна», — тихо сказал Найлз. «Что это может быть? И можно ли это использовать для того, чтобы крепче привязать Уэйна к вам? Он никогда меня не покинет», — ответил Крипсин. «Сколько может прожить человек, мистер Найлс, если он ни разу не заболеет? Сто лет? Больше?» Он помолчал и произнес тихим мечтательным голосом. «Не умирать и знать при этом секреты смерти — это сделает человека подобным Богу!» «Крикмар-младший», — «Крикмар -младший, сказал Найлс, — «может знать обои не что-нибудь полезное». «Возможно, наши действия по поводу женщины тоже были чересчур поспешными. Каково твое предложение?» Найлз начал ему рассказывать, а Крипсин слушал очень внимательно.